Глава 20. В несколько мгновений граф молчал. Вентрас ощущала странное спокойствие, стоя прямо перед ним. Для окружавших их многочисленных высокопоставленных гостей они выглядели совершенно обычно, не вызывая никаких подозрений. "Ты крайне неудачно решила вернуться, дорогая", вздохнул граф. "На этот раз я постараюсь довести дело до конца". То же самое или почти то же самое, Вентрас говорила Восу. И у неё возникла мысль, не позаимствовала ли она фразу у бывшего учителя. "Да, не слишком-то гуманно с твоей стороны", заметила Анна. "К тому же, ведь ты не станешь убивать меня прямо тут, на публике". Вентрас знала, что абсолютно права, и сказанное лишь разозлит графа ещё сильнее. "Чего ты хочешь?" От его благозвучного голоса не осталось и следа. Мне надоело за тобой гоняться. Я хочу честного поединка, не более того. Встретимся сегодня вечером на террасе и покончим с этим. Так или иначе. Покончим, да. Определённо. А, губернатор, спасибо, что пришли. Для меня это огромная честь, восторженно заявил Аквалиш, энергично пожимая руку графу. Он был одет в увешанную медалями и эполетами отглаженную форму, сверкая от полированных до блеска белыми паучьими клыками. И для меня вежливо ответил Дуку и повернулся, приветствуя супругу губернатора, которая в замечательстве склонила лысую голову и отвела огромные чёрные глаза. Воспользовавшись моментом, в энтрас смешалась с толпой. Громадный фолиан сильно напомнившие ей охранников, с которыми она сражалась в крепости Чёрного Солнца, прекрасно закрывал её от взгляда Дуку. Она пристально наблюдала за своим бывшим наставником, пока тот наконец не сумел отделаться от обожателей, и Достав Камлинг заговорил в него. Не скрывая победоносной улыбки, Вентрас выскользнула из-за зала. "Генерал?" голос принадлежал графу Дуку. "Есть?" "Держествующий прошептал, притаившись на карнизе Вос. "Да, повелитель", хриплый голос Гривуса ни с чем невозможно было спутать. Вос оказалось несложно определить, где находится помещение охраны, и ещё проще вывести из строя дроидов-охранников в обоих концах коридора. "Здесь-то и изменится Вентрас. Мы встречаемся с ней на террасе". "Да, повелитель", мгновенно ответил Гривус и секунду спустя добавил: "Вперёд". Клоны иногда называли вражеских дроидов жестянками. И Воссу это название показалось удивительно подходящим, когда из помещения охраны с жестяным лязгом появились Гривус и три боевых дроида. Восс прыгнул вниз, выхватывая световой меч и ударил по замку двери. Посыпались искры, и дверь оказалась надёжно запертой. Мимо про свистел бластерный разряд, но Восс почувствовал его и успел увернуться, отражая очередной залп. Двигаясь по инерции вперёд, он снёс голову боевому дроиду. Тот удивлённо пискнул, бесполезно выстрелив вверх и рухнул на пол. Гривус оказался между Восом и оставшимися двумя дроидами, которые смотрели друг на друга, пытаясь решить, смогут ли они выстрелить, не причинив вреда своему командиру. Пока они колебались, Вос выбросил вперёд руку с растопыренными пальцами, и едва Гривус потянулся к двум световым мечам у себя на поясе, как те взмыли в воздух. и оказались в руке Восса. Тебя они не понадобятся, весело заметил он. Гривус, отличавшийся прискорбным отсутствием чувства юмора, взревел и бросился на Кефара, как тот и ожидал. Шагнув в сторону, он ударил световым мечом снизу вверх, отрубив генералу левую кисть в запястье. Механическая конечность упала на пол, всё ещё сжимая в металлических пальцах комлинг. Извини, сказал Вос, подбирая устройство и помахивая им перед разъярённым Гривусом. Мне он тоже нужен. Я же не могу допустить, чтобы ты связался с графом. Словно вставшая на дыбы насекомое, Гривус атаковал, расставив все четыре руки. Вос встретил его на полпути, и оба столкнулись в воздухе. Гривус был тяжелее, и обоих отбросило к стене. С садистским смехом Гривус сомкнул обе правые руки на горле Воса, И силой швырнул его на твёрдый камень. Ошибка Гривуса заключалась в том, что при этом он отпустил Кифара, и тот легко приземлился на ноги. Вскочив, он повернулся к киборгу. "Я бы остался и убил тебя", заявил он. "Но сегодня у меня нет времени". Поняв, что теперь можно стрелять, боевые дроиды с вновь вспыхнувшим энтузиазмом открыли огонь. Вос отразил свистящие красные разряды, а затем весело улыбнувшись Гривусу ударил рукой по панели на последней двери. Выскользнув наружу, когда та уже закрывалась, он сжёг панель с противоположной стороны, заперев замок. Он немного помедлил, наслаждаясь тем, как гривус рёвом колотит по стенам, а затем услышал, как ойкнул один из боевых дроидов, явно пытавшийся открыть дверь. Вся схватка длилась меньше минуты. Первая часть операции завершилась. Теперь пора было заняться дуку. Вентра прислонилась к каменному ограждению террасы, с которой до этого выступал Доку со своей доневозможности лицемерной речью. Наступила ночь, но небо вовсе не выглядело тёмным. Его освещали многочисленные фейерверки всех возможных цветов и оттенков. Как почувствовал её ранний граф, так и Вентра почувствовала его приближение, словно холодную тьму, нисколько не притягательную в отличие от этой ночи. но зловещую и уродливую. Так было уже не в первый раз. Вентра с удивлением подумала, как она вообще могла обожествлять этого человека. Она продолжала смотреть на вспыхивающие в небе фейерверки, и ночной ветерок шевелил её длинную юбку и светлые короткие волосы. Не хочешь выпить? Удивлённо повернувшись, она увидела, что Дуку держит два бокала, один из которых он протянул ей. Алдераанское вино. Превосходный сорт. В последнее время его нелегко достать. Вентрас даже не удостоил его граф ответом. Сколь бы редким ни было вино, этот подонок наверняка его отравил. А даже если и нет, она скорее бы умерла, чем согласилась бы с ним пить. Она снова отвернулась, идуку пожав плечами, отхлебнул из предназначеншегося ей бокала, поставив другой на ограждение. Как жаль, что у нас с тобой так вышло, проговорил он, глядя на фейерверки и рассеянно крутя в руке бокал. Перед нами лежала вся галактика. Но этому было не суждено случиться, моя неудавшаяся ученица. Вентрас уже надоел, его снисходительный тон. А она была готова к поединку на световых мечах, а вовсе не к словесной баталии. Ты уничтожил мою жизнь. рычал она. Мой народ. Он едва заметно улыбнулся в бороду. Даже сейчас ты в очередной раз подтверждаешь, почему у тебя никогда ничего не получалось. Ты поступила глупо, явившись сюда одна. Я бы никогда не совершил столь серьёзной ошибки. Он щёлкнул кнопкой каминка и усмехнувшись сказал: "Генерал?" Тишина. Есть. Вентрас наpregлась, готовая к самому яростному бою в своей жизни. Генерал в голосе Дуку появились обеспокоенные нотки. Вентрас медленно с наслаждением улыбнулась. Позади них послышался знакомый звук оживающего светового меча. Дуку развернулся кругом. Вентрас с глубоким, словно космос, удовлетворением увидела, как краска отливает от его лица. Похоже, я всё-таки кое-чему научилась, проговорила она, растягивая слова. Ждай, мгновение поистину стоило того, чтобы им насладиться. Вентрас не думала, что когда-либо увидит Дуку столь растерянным. А потом послышался ещё более недоверчивый вопрос. Вос? Тот коротко пожал плечами. Я сам слегка удивлён, граф. Доку перевёл взгляд с него на Вентрас, а потом, что показалось ей весьма странным, беззаботно бросил: "Вам никогда не взять меня живым". Он отхлебнул из бокала. Вос продолжал улыбаться. Улыбка его выглядела не слишком приятной, но при её виде Вентрас вспрянула душой. Отойдя на шаг от ограждения, она провела рукой по юбке, доставая световой меч. Пока внимание Дуку было привлечено к её напарнику, "Мы не собирались", ответил Восс и атаковал. Дуку, всё ещё пытавшийся понять, что происходит, оказался застигнут врасплох, но лишь на мгновение. Осторожно поставив бокал с алдераанским вином, он достал световой меч. Вентрас замахнулась, но граф ловко увернулся от удара. Он прыгнул между ними, выбросив ногу в сторону Восса. и блокируя удар Вентра своим тёмно-красным световым мечом, почти танцуя между своими врагами, так что им приходилось постоянно думать, как бы не навредить друг другу. Выругавшись про себя, Вентра сперекувернулась назад, сбрасывая дурацкие туфли на высоких каблуках. Вост тотчас же перенял её тактику, переместившись в лучшую позицию для атаки. И в этом мгновении Дуку нанёс ему удар, всего лишь скользящий вдоль левого бока. Новос судорожно дёрнулся, и в голубом свете взрывающихся фейерверков Вентрас увидела, как черты его лица сперва исказились от боли, а затем от ненависти. Боль делает нас сильными, подумала Вентрас. И она прекрасно знала, что такое боль. Рычав, она накинулась на Дуку, нанося удар за ударом и наслаждаясь силой собственных мышц. Её бывший наставник ловко парировал её выпады, Но она вынуждала его отступать. Он уклонился в бок, и два Вентрас успела понять, что перестаралась, левая рука Дуку сомкнулась на её правом запястье, и он замахнулся световым мечом. Вентрас тоже схватила его за руку, отбиваясь от красного клинка, и в какой-то мгновении оба смотрели друг другу в глаза, словно влюблённые. Затем Дуку поднял её в воздух и швырнул в сторону. Не успев вовремя сгруппироваться, Вентрас тяжело рухнула на землю и застанала. Вос яростно атаковал Дуку со спины. Повелитель Ситхов развернулся, перехватив удар Воса собственным оружием и выворачивая ему запястье. Вос сделал ложный выпад, заставив Дуку открыть грудь, и бросился на него, намереваясь нанести смертельный удар. Граф уклонился от светового меча, но впервые с начала схватки Вентрас заметила неловкость в его движениях. Ты сражаешься очень даже неплохо для джедая, Восс, сказал Дуку. У меня был хороший учитель, ответил тот, мотнув головой в сторону Вентрас, которая поднялась на ноги и начала обходить графа вокруг. Но ещё до того, как Восс успел договорить, она поняла, какую ошибку совершила. Вентрас! Дуку высоко поднял брови, глядя на неё. Понятно. Она крепче сжала световой меч. Вос крикнула она сквозь грохот разрыва в небе, со сосредоточься: "Вспомни, что я тебе говорила". Уточнять она не посмела, чем меньше знал Дуку, тем лучше. Прищурив карие глаза, Вос издал бессвязный вопль и бросился в атаку. Но Вентрас чувствовала, что соотношение сил изменилось. Дуку больше не выглядел растерянным. У него был вид человека, получившего удачную карту при игре в сабак. Вентрас ощутила, как по спине её пробежал холодок, и виной тому были вовсе не ночная прохлада или лёгкое платье. Дуку выпрямился во весь рост, даже не дрогнув, когда воз устремился к нему. Опустив меч, граф вытянул руку, и воз взмыл в воздух, после чего Дуку отшвырнул его к одной из колонн. Повернувшись, граф почти небрежно проделал то же самое с Вентрас. У неё перехватило дыхание. Но она, прямо собрав в кулак всю свою ненависть, как учило Восса, сумела подняться на колени, продолжая сжимать в руке световой меч. Дуку оскалился, то ли улыбаясь, то ли глухо ворча. Внезапно Вентрас осознал, что снова болтается в воздухе, а затем он отшвырнул её назад, словно избалованный ребёнок, не понравившуюся игрушку. Всё её тело охватило мучительное боль. Но она всё же успела понять, что дуку ещё не закончил. Она могла лишь беспомощно смотреть, как неведомая сила увлекает её головой вперёд, прямо к тяжёлой каменной резной скамье. Всё вокруг побелело, и больше она ничего не помнила.